Вова 44 После пяти минут молчания таксист, продолжая держать руки на гуле, шмыгнул носом, и в зеркале заднего вида инспектор увидел, как на мощением лице мужчины появилась ухмылка. Кажется, я наконец-то понял, почему вы были этот отель, сказал таксист понимающим тоном. Ну и почему, интересно узнать, с любопытством спросил его Гавайд. Согласно рекламным буклетам, в одном из зоны миров восстанавливалась некая персона. и лондонский водитель назвал имя одного писателя, который было хорошо известно всем тем, кто хотя бы раз в жизни интересовался американской литературой. В ответ на это его пассажир лишь почесался и молча покачал головой. И таксист воспринял это как знак того, что гроб позволяет ему продолжать болтовню. Он шумно вздохнул и после короткой паузы сказал «Я полностью с вами согласен», и при этом он улыбнулся. Извините, я не совсем понимаю, что имеете в виду, не понял Габыт. Я о том, перебил водитель, что бумагоморатель не делает чести отеля, в которой я вас сейчас везу. Осе мужчины слышалось неподдельное негодование. Это совершенно не то, что я имел в виду, запотестал Габайд, которому уже над... начал надоедать подобный тон водитель. Я бы даже сказал, что он только позорит это заведение, усугубляя и обестал низкий уровень его сервиса. Все громче, громче, говорил таксист. Адь богу, успокойтесь, без особой надежды попасть его пассажир. Потому что это не писатель, мужчина залево уже кричал. Это подвый бизнесмен. Он попросту напанул зато и жил, его не волнует у него своей читательской аудитории. Сколько можно? Инспектор слушать полка и текираду в виде особо. Напротив, он специально потыкает самым низменным инстинкту самых необразованных отсталых слов населения, в чем вы сейчас сами убедитесь, не унимался водитель. Гаврайт понял, что бессмысленно пытаться успокоить этого англичанина, вообразившего, что он знает о писателях лучше, чем все члены лиги американских писателей-местервзятые. Поэтому полицейский Иисус смеется с этим и, постаравшись принять безразличный вид, откинул голову на сфинксидите. «Нет, вы только послушайте!» – тоном стога учитель, говорит таксист: «Что я умудрился прочесть на самой первой странице у книжонки?» Белая сучка снова взяла в лозу, с его сдерживаемой яростью подсветила, он нарисовал машины. В этих словах габрит невольно закругл глаза. Пожалуйста, не скину слов, пытался упустить мужчину. но собеседник поигнорил его слова. Самый первый страницы, самый первый, словно зачитывая пиголов перед залом суда, взволнованно подожжал таксист. Я эту книгу в руки, собирался получить пищу для размышлений, но и страницы в между годом невоспитанных подростков. Его пассажир, которого постепенно начинали забавлять эти по него глаза на сиденье, на окно снял водитель. «Можно подумать», — начал говорить по контонам, «что вы ожидали от жанна мистического ужаса чего-то возвышенного и утонченного». Сказав это, инспектор зевнул старость в окно. «Ожидал?» — крикнул водитель. «Должно быть обычным положением дел. Вы знаете писателя по фамилии Лем?» Он вдруг повернулся в пассажиру. «Лем?» Задумчиво произнес, -говорить. Он начал перебирать в уме имена всех тех писателей, которых ему доводилось читать в деятельности. Увы, никто с такой фамилией не приходил, ну, повторяю, вам что-нибудь говорит фамилия Лема? Глаза водителя несколько раз мог зрели. Не хватало еще, чтобы его кондрашка подумать. Спектра Инспектор, а таксист я ему стану. Ну, он и читал роман Мотлис с писательством фамилии некоего Стейнера Лема. На самом деле это было ложь. Инспектор никогда не брауки такую книгу, он только видел ее название в одном из списков норвежских бесцелил. Водитель снова повернулся к рулю. Недовольный флыхкой никто не сдал. Видеогабы это в том, что Стайко в лучшем случае не понравился его ответ, а в худшем он был спинет, как оскорбление. Но, пока крайней мере, он наконец-то прекратил вести литературные дебаты своим пассажиром. По-видимому, тот факт, что инспектору был известен тезкой его любимого писателя, позволил таксисту поникнуться к нему некоторым уважением, что подтверждал слегка оживленность мужчина также то обстоятельство, что следующий раз поездки поездке он с хитрого до здания Телли пошли по умолчанию. Когда машина наконец заставила инспектора полиции к местному значению, таксист Жанна Томас высунулся из окна. После того, как стоять несколько секунд, полюбовался двумя женщинами, идущими по улице на направления машины. Ужал просветлевый, он, то с 90 фунтов стерлингов. Его пассажир молча кивнул и достал деньги. «Ну вот, всё, я привёз вас в этот гадюшник!» чувством тоном, произнес таксист после того, как забал деньги. «А что, меня жалко?» Я вот спросил, говорит, ультаскивающий куда в «Я так не сказал, но...» Ответил после пазы мужчина, вдруг замок на полуслая. Инспектор вышел из машины собирался закрепиться, но водитель снова высунув голову из окна, посмотрел на него. «Если вам не понравится этот отель, то не с действительно, за то, что я привёз вас сюда». словах инспектор почувствовал мольбу. «Не бейте в голову!» – еще весь сказал Габрит. Он помахал водителю, кто уже отъезжал, после чего приносил к буках, и, вдохнув, посмотрел на здание. Первое, что бросилось в глаза Габриту, была вывеска, висевшая над дверью. Простая прямоугольная деревянная табличка, выкрашенная в белый цвет. На ней было написано толстыми красными буквами «State of Snow Lake». Туист из Портлэнда не мог отделаться от мысли, что этот знак должно быть для кисти ребенка владельца отеля. Настолько неуклюжими были буквы. Не самый удачный на начале сегодняшнего дня, помекнул у него, говорит. Грабретт подтянул дверь на себя и переступил порог. В охладной зоне регистрации был только один человек, уже немодный мужчина в понушенном штуке, который стоял за в виду стойкой и со скукой смотрел прямо перед собой, перебирая лежат впереди игральные карты. Однако, при виде лошадей, что Гобль, мужчина не отставил это занятие и стал по стойке смену предгостя. «Доброе утро и доблажать наш шнель!» – вероятно, трудностным тоном крикнул администратор администратором чист. Глядя на это, инспектор невольно подумал о том, что этот человек, по-видимому, раньше служил в армии. В нем была какая-то прыть, которая могла быть изглазка молодых лет, проведенных на военном процессу. Непроизвольно любуясь администратором, Габр едва не забыл о том, что ему нужно предоставить мужчине квитанцию чтобы они С этой мыслью гость поставить вода на поводу стоп Когда Стректи так взял из луга в этом маленький бумаги и завернул его, то в его глазах, казалось, зажглись зорные огоньки». Он принялся изучать этот незрачный стук бумаги с таким любопытством, что инспектор у него на подумал, что там были указаны какие-то несчастные данные о номере и дате заезда, но вся его граба это подноготная. Не хватало еще подумать инспектору, чтобы администратор ни с того ни сего отказал ему от решения заселиться в отель. К счастью, это оказались лишь спасения. «Могу я взглянуть на ваши документы?» – администратор по наговорил. Насильственный спектр сразу полегчало. Он протянул мужчине, одетом в свой паспорт, который был синий Администратор немедленно взял его, в руки открыл его. глаза первой страницы, он внезапно обратился к Габриту. «Да вы прямо как будный сын!» – сказал он таким тоном, как будто сделал неожиданное открытие. «Стесняясь спросить, что именно навелось на такую мысль?» – недоуменно переспросил инспектор. «Вы сменили место жительства на Америку, но теперь вернулись об в воно своей родины, продолжал администратур. «Ах да, это чертова графа, место рождения, чтобы она сгинула», – Габрид начал подыскивать слова. Он, конечно, понимал, что слова администрата были всего лишь шуткой, но спектру казалось, что лучше перестраховаться, объясниться с этим человеком, которого будет зависеть, где ему получится провести ночь в этой стране. «Видите ли, я просто не смог найти в Глосте работу после специальности, поэтому решил приехать за границу». Начал на правда, сыграл. Только когда он это до него наконец дошло, насколько глупым было подобное оправдание. В конце концов, если бы его собеседник решил поинтересоваться, о какой такой специальности он речь, то в таком случае могло бы всплыть на поверхность то, что Габбет на самом деле был инспектором полиции. Тогда он когнито рассыпался бы на глазах. Но, к счастью, для него администратор Три удовлетворился этим ответом и вернув ему паспорт, повернулся к шавчикам, начал рыться в них в поисках клеща. Галбой, воспользовавшись тем, что стек в этом ним спидой, позволит себе выйти под свыше собак от волнения. Вот, возьмите ваш ключ от номера, повернулся к нему администратор. Спектр пинил из двух рук, невзрачно вид ключ с белку. Старик в Сютуке начал говорить что-то об особенностях проживания в их отеле, рассказывал о графике уборки, смене полотенец и о многом другом, но Гэбберт, который чувствовал себя уставшим, игнорировал эти слова. Единственное, что он запомнил, это то, что поскольку он снял номер типа «Room Only», то ему придется питаться за пределами отеля. «И сколько вся эта музыка стоит?» – устал Антону просил Гэбберт, открывая свой бумажник. Администратор, достав из-под стойки калькулятор, сообщил гостю, что за одну ночь в отеле Стейтл Сноуэйк хватит около 60 фунтов стерлингов. Гб терпеливо ждал, пока стоик, который не носил очков, неторопливо тыкал в кнопки электронного гаджета. В итоге сумма, которую выдует у маленького устройства, составила около 450 фунтов стерлингов. «Неплохо», – подумал инспектор, выкладывая настолько толстую пачку банкнот. Администратор молниеносно взял деньги и даже не пересчитав их, что немного смутило спектра, положил у себя в команд. Глэгэ в это померкнула безумная мысль о том, сколько из этих денег будет потрачено на сам отель, а сколько на развлечений у самого старика. Затем администратор вышел из застойки и знаком пригласил гости следовать за собой. Пока они шли к лестнице, Габуд не мог отделаться от мысли, что если бы его покорить из полицейского половина Портвона были осведомлены о жизни в Лондоне. Они, вероятно, не стали бы бронить ему номер в этом отеле, который одним своим видом сигнализировал о том, что человеку, оказавшемуся в его стенах, нужно быть на чеку. У нас нет лифта, так что поднимайтесь на их на своих двоих, Елена сказал администратор. Старик приглашающим жесток на лестницу и сделав вид, что, не заметив недовольного взгляда Гэбрита, вернулся в зону регистрации. Недовольство инспектора заключалось в том, что он, будучи уставшим после перелета, не был готов к тому, чтобы тащить свой чемодан вверх по ступенькам. Проводив взглядом уходящего старика, Гэбрит начал подниматься наверх успокаиваясь тем, что он, в конце концов, суровый полицейский инспектор, а не какая-то бухисейная барышня. Поднявшись на четвертый этаж, переведя дух, он открыл дверь в свой номер. А то, что открылся в зло, у Габрида был мягкой Глэнни в восторге. Достаточно было поверхностного взгляда на обшарпанную перекладную тумбочку, чтобы понять, что администратор явно не тратил ни фунта на обновление мебели в номерах. Далее стало только хуже. Сняв пиджак, инспектор собирался поставить свой чемодан на стул, но каково же было удивление, когда оказалось, что он контакте ни одного представить, это важного предмета мебели. Поэтому инспектор с досадой пришлось поставить чемодан на обувную лавку. Более того, при внимательном осмотрении оказалось, что все абажуры, висевшие потолке, были покрыты таким толстым слоем жавщины, что казалось, будто это были экспонаты времен Железного века. Инспектор пошел в ванную комнату, которая была совмещена с туалетом. Он с недовольством отметил, что стенки метаза будет покрыты жрыжим налетом. Когда он решил в обшарпанную деревянную дверь, ему пришлось быть очень осторожным, потому что задвижка почти не держалась, казалось, могла выпасть на по в любую секунду. Гарбат сделал свои газодвижки, и, послушавшись, успелось его выходить, но, к его несчастью, дверь заклинила. Почти три минуты он боролся с защелкой, которая оказалась имела собственный разум и ни в какое не желал выпускать человека, передавшего свою родину ради жизни на земле обетованной.